Прошло много времени, прежде чем я заговорил снова, но он ничего не заметил. Он заснул с открытым рутом, прислонившись к дверце, как это часто бывало с Маркой. Он спал тихо, как ребенок, с таким же простодушным видом. А может, он и правда был так же простодушен, как мистер Смит, потому они и понравились друг другу. Злость моя скоро прошла. Ребенок стащил лакомый кусочек. «Да, вот именно лакомый кусочек», — подумал я, ведь, наверное, он так и выразился бы о Марте. Он на минуту проснулся и предложил сменить меня за рулем, но наше положение казалось мне и без того опасным. А потом машина и вовсе отказалась служить. Может, я зазевался, а может, слишком сильный толчок окончательно ее доконал. Мы наехали на камень». Машину занесло, а когда я попытался ее выровнять, руль завертелся у меня в руках, мы ударились о другой камень, и машина засела. Передняя ось была сломана, одна фара в дребезге разбита. Делать было нечего. Я не мог добраться далеке и не мог вернуться в порто принц Я был привязан к Джонсу, по крайней мере, до утра. Джонс открыл глаза. Мне приснилось... «Почему мы стоим? Уже доехали?» Сломалась передняя ось. «А как вы думаете, нам еще далеко туда. Я взглянул на спидометр и сказал, «Километра два, а может и три». «Доберемся на своих двоих», — сказал Джон и стал вытаскивать свой рюкзак. «Я неизвестно зачем сунул в карман ключ от машины». Вряд ли в Гаити найдется гараж, где смогут ее починить. Да и кто захочет сюда за ней ехать? Дороги вокруг Порта Пренса забиты поломанными автомобилями и перевернутыми автобусами. Однажды я даже видел автофургон технической помощи с краном, валявшийся на боку в канаве. Зрелище противоестественное, вроде спасательного катера, выброшенного на скалы. Мы двинулись пешком, я захватил с собой карманный фонарик, но дорога была трудная, и резиновые сапоги Джонса скользили по мокрой глине. Шел третий час ночи, и дождь прекратился. «Если за нами погоня, — сказал Джон, им легко будет нас обнаружить, только слепой не заметит, что тут люди. С чего бы им за нами гнаться?» «А тот вездеход, который мы проехали», — сказал он, — «в нем никого не было. Мы не знаем, кто следил за нами из Лачуги. Все равно у нас нет выбора. Мы и двух шагов не пройдем без фонаря. На этой дороге мы услышим машину километра за два». Когда я освещал фонариком обочины дороги, видны были только камни, глина и низкие мокрые кусты. Беда, если мы продеваем кладбище и забредем... Акен. там стоит военный пост. Я слышала, как тяжело дышит Джон, и предложил поднести его рюкзак, но он отказался. «Я маленько не в форме», — сказал он, — «но это ничего», — а через несколько шагов добавил. «Я нагородил вам всякой чепухи в машине. Моим словам не всегда можно верить буквально. Мне показалось, что это мягко сказано». И все же его слова меня удивили. Наконец мой фонарик нащупал то, что я искал. Право в гору поднималось погруженное в темноту кладбище. Оно было похоже на город, построенный карликами. Улица за улицей крошечные домики, некоторые почти в человеческий рост, другие слишком маленькие даже для новорожденного, и все из одинакового серого камня, покрытого облезлой штукатуркой. Я осветил фонариком другую сторону дороги, где, как мне сказали, должна находиться полуразрушенная хижина. Но кто не ошибался, договариваясь о месте встречи. Одинокая хижина должна была стоять против ближайшего к нам угла кладбища. Но там не было ничего, только крутой склон. «Не то кладбище?» — спросил Джонс. «Как это может быть? Мы уже недалеко от Акена». Мы пошли дальше по дороге, и напротив дальнего угла кладбища действительно нашли хижину. Но при свете фонарика она совсем не казалась мне разрушенной. Нам ничего не оставалось, как заглянуть в нее. Если там кто и живет, он испугается не меньше нашего. «Жаль, что у меня нет револьвера», — сказал Джон. «Хорошо, что у вас его нет, но вы же говорили, что знаете приемы дзюдо». Он пробормотал что-то вроде «отяжелел». Но когда я толкнул дверь, внутри никого не оказалось. Сквозь дыру в крыше виднелся клочок бледнеющего неба. «Мы опоздали на два часа», — сказал я. «Он, наверное, не дождался нас и ушел». Джонс, отдуваясь, опустился на рюкзак. «Надо было пораньше выехать». «Это каким же образом? Мы ведь ждали грозы». «А что делать теперь?» Когда расцветет, я пойду назад к машине. Разбитая машина на этой дороге не вызовет подозрений. Днем между Птигуаф и Акеном должен пройти местный автобус. Может, мне удастся проголосовать, а может, далеке ходит другой автобус. — Как это просто! — завистью сказал Джонс. Ну, а мне как быть? — Потерпеть до завтрашней ночи, — сказал я и добавился злорадством. — Вы же теперь в своих родных джунглях. Я выглянул за дверь, ничего не было видно, и стояла такая тишина, что не слышно было даже собачьего лая. «Здесь оставаться не стоит», — сказал я. «А вдруг мы заснем, и кто-нибудь сюда заявится? Ведь эти дороги патрулируют солдаты, а то и крестьянин заглянет по пути в поле. Он на нас донесет. А почему бы и нет? Мы ведь белые». «Мы можем караулить по очереди», — сказал Джонс. Есть другой выход. Ляжем спать на кладбище. Вот туда никто не заглянет, кроме барона субботы. Мы пересекли так называемую дорогу, перелезли через низкую каменную ограду и очутились на улице миниатюрного городка, где дома доходили нам до пояса. В гору мы взбирались медленно из-за рюкзака Джонса. На кладбище я почувствовал себя спокойнее. Там мы нашли дом, который был выше нас. Бутылку с виски мы поставили в одну из оконных щелей, а сами сели, привалившись спиной к стене. — Ничего, — привычно произнес Джонс. — Я бывал в местах и похуже. И я подумал, в какое же чудовищное место он должен попасть, чтобы забыть свою любимую присказку. — Если увидите среди могил цилиндр, — сказал я, — это барон Суббота. — Вы верите в упырей? — спросил Джон. — Не знаю. — А вы верите в привидения? — Бросьте говорить о привидениях, старик. Лучше дернем виски. Мне почудился шум, и я зажег фонарик. Луч осветил целую вереницу могил и попал в глаза кошки, которые отразили его, как два зеркальца. Кошка прыгнула на одну из крыш и исчезла. — А стоит ли зажигать фонарь, старик? «Если кто и увидит свет, он будет слишком напуган, чтобы сюда прийти. Лучше место, чтобы схорониться, вам не найти. Если вспомнить, где происходил разговор, надо признать, что выражение было не из удачных. Вряд ли кто сюда заходит, разве что принесут покойника». Джон снова хлебнул виски, и я его предупредил. «Осталось только четверть бутылки, а у вас еще весь завтрашний день впереди». «Марта налила мне полный смеситель», — сказал он. «Никогда не встречал женщины заботливее». «И лучшие любовницы?» — спросил я. Наступило молчание. Я подумал, не предается ли он приятным воспоминаниям. Потом Джонс сказал. «Старик, игра пошла всерьез». «Какая игра?» «Солдатики». «Я понимаю, почему перед боем людям хочется покаяться». Мерть дело серьезное. Человек чувствует, что он не очень-то достоин ее принять, как орден. А у вас много грехов. У кого их нет? Я не имела в виду, покаяться священнику или Богу. А кому же? Все равно кому. Будь сегодня тут вместо вас собака, я исповедовался бы собаке. Я не хотел слушать его исповедь. Я не хотел знать, сколько раз он спал с Мартой. «А вы исповедовали смошки?» — спросил я. «Не было случая, игра еще не шла всерьез. Собак, по крайней мере, не выдаст ваших секретов. Плевать мне кто, что скажет, но я не хочу после смерти оказаться вруном. Довольно я врал при жизни». Я услышал, как кошка крадется назад по крышам, и снова посветил ей в глаза фонариком. На этот раз она разлеглась на крыше и стала точить когти. Джонс развязал рюкзак и достал бутерброд. Разломив его пополам, он бросил половину кошки, которая метнулась прочь, будто хлеб был камнем. «Не швыряйтесь так», — сказал я. «Вы теперь на голодном пайке». «Несчастная тварь хочет есть», — Он спрятал другую половину бутерброда обратно в мешок, и мы вместе с кошкой притихли. Долгое молчание прервал Джонс, одержимый своей навязчивой идеей. «Я ужасный фантазер, старик». «Я это за вами давно замечал», — сказал я. «В том, что я говорил о Марте, не было ни слова правды. Она одна из полусотни женщин, до которых у меня не хватало духу дотронуться». Я не знал, говорит ли он сейчас правду, или придумал более благородную ложь. Может быть, он заметил, как я огорчился и понял все. Может быть, он меня пожалел. Интересно, — подумал я, — можно ли пасть еще ниже, чем заслужить жалость Джонса? Я всегда врал насчет женщин, — он натянуто засмеялся. Стоило мне побыть вдвоем с стин и она сразу превращалась в гаитянскую аристократку. Конечно, если мне было кому об этом рассказать. Знаете, старик, у меня за всю жизнь не было ни одной женщины, которой я бы за это не заплатил. Или, по крайней мере, не пообещал заплатить. В трудную минуту бывает и зажилишь деньги. Марта сама мне сказала, что с вами спала. Не может быть. Не верю. Сказала. Это были чуть ли не последние ее слова. «Вот не думал», — мрачно сказал он, — «чего?» «Что у вас с ней любовь» — еще раз попался на лжи. «Вы ей не верьте. Она рассердилась, потому, что вы уехали со мной. Или потому, что я вас увез. В темноте что-то заскреблось. Это кошка нашла бутерброд». «Тут очень похоже на джунгли. Вы будете чувствовать себя как дома». Я услышал, как он отпил из бутылки, а потом сказал. «Старик, я никогда в жизни не был в джунглях, если не считать зоологического сада в Калькутте». «Значит, и в Бирме вы не были?» «Нет, там я был. Точнее, рядом. Всего в пятидесяти милях от границы. В Инфалии. — Старшим по приему артистов, приезжавших выступать в войсках. — Ну, не самым старшим. — Один раз к нам приезжал Ноэль Коарт, добавил он с гордостью и даже с некоторым облегчением. Наконец он нашел что-то, чем можно похвастаться, не солгав. — Ну и как вы друг другу понравились? — Признаться, мне не пришлось с ним поговорить, — сказал Джонс. — Но в армии вы были? «Нет, меня забраковали. Плоскостопие. Но, узнав, что я был администратором кинотеатра в Шилонге, дали мне эту должность. Я носил военное обмундирование, но без знаков различия. Состоял для связи с НСС, Ассоциацией по организации досуга войск. Добавил он с оттенком непонятной гордости». Я светил фонариком ряды серых могил. «Так какого же черта мы здесь?» — сказал я. Я чересчур расхвастался, а? «Вы влипли в скверную историю. Вам не страшно? Я как пожарный на первом пожаре. С вашими ногами вам будет нелегко лазать по горным тропам». «С супинаторами я не пропаду», — сказал Джонс. «Но вы им не скажете, старик». Это же была исповедь. Они сами скоро узнают и без моей помощи. Значит, вы даже не умеете стрелять из пулемета? У них все равно нет пулемета. Запоздалое признание. Я не смогу отвезти вас обратно. А я и не хочу обратно. Старик, вы не представляете, как мне жало там, в Мфале. Подружишься с кем-нибудь? Я мог ведь познакомить с девочками». А потом он уходит и больше не возвращается. Или вернется разок другой, расскажет какую-нибудь историю и поминай, как звали. Там был такой парень, Чартерс. Он издалека чуял воду. Джонс оборвал себя на полуслове, он вспомнил. Еще одна ложь, сказал я, точно сам был воинствующим правдолюбцем. Не совсем ложь, возразил он. «Видите ли, когда он мне это рассказал, меня осенило, точно кто-то выкрикнул мою настоящую фамилию. А она совсем не Джонс?» «В метрике значится Джонс. Сам видел», — сказал он и покончил с этим вопросом. «Когда он мне это рассказал, я понял, что могу делать то же самое, стоит лишь потренироваться. Я сразу угадал, что это у меня в крови». Я заставлял писаря прятать стаканы с водой у нас в канцелярии, а потом дожидался, пока не захочется пить, и принюхивался. Часто ничего не получалось. Но ведь вода из-под крана — это совсем не то, — он добавил. Пожалуй, дам отдохнуть ногам, и я понял по его движению, что он снимает резиновые сапоги. — Как вы очутились в шиланге? — спросил я. «Я родился в сами. мой отец выращивал там чай, так во всяком случае говорила мать. Вам приходилось верить ей на слово? Видите ли, он вернулся в Англию еще до моего рождения. Ваша мать была индусской? Только наполовину старина», — сказал он таким тоном, будто придавал этой разнице величайшее значение. Я словно обрел родного брата. Джонс, Браун — эти имена стоили друг друга, как и наши судьбы. Насколько нам было известно, мы оба были незаконно рожденные. Хотя, конечно, какой-то обряд и мог быть совершен. Моя мать всегда на это намекала. Нас обоих швырнули в воду. Тони или выплывай. И мы выплыли. Мы плыли из очень отдаленных друг от друга мест, чтобы сойтись на кладбище в Гаити. «Вы мне нравитесь, Джонс», — сказал я. «Если не хотите съесть ту половину бутерброда, дайте ее мне». «С удовольствием, старик». Он порылся в рюкзаке и нащупал в темноте мою руку. «Рассказывайте дальше, Джонс», — сказал я. После войны я приехал в Европу, бывал во многих переделках и как-то не находил своего места. Знаете, временами в Эмфале мне даже хотелось, чтобы до нас добрались японцы. Тогда начальство вооружило бы и толовиков, вроде меня, и писарей, и поваров. В конце концов, я же носил военную форму. Многие штатские отлично воюют, не правда ли? Я кое-чему научился, прислушивался к разговорам, разглядывал карты, наблюдал. Ведь можно почувствовать свое призвание, даже если тебе не дают себя проявить. А я сидел, проверял проездные документы и багажные квитанции третьеразрядных актеров. Мистер Ковард был у нас исключением. Да еще должен был присматривать за девочками. Я звал их девочками. Хорошие девочки, прошли огонь и воду и медные трубы». У меня в канцелярии воняло, как в театральной уборной. Грим мешал чуять издалека воду. «Вот-вот, где уж тут». «Я только и ждал, когда же мне представится случай», — добавил он. «И я подумал, не был ли он всю свою неправедную жизнь тайно и безнадежно влюблен в добродетель. Восторгался ею издали и нарочно шалил, как ребенок, чтобы привлечь ее внимание». «А теперь вам этот случай представился?» — спросил я. «Благодаря вам, старик». «Я-то думал, что вы больше всего мечтаете о клубе для игроков в гольф». «Верно». Но эта мечта была у меня на втором месте. Всегда надо иметь две мечты, правда? На случай, если одна подведет. Да, пожалуй. У меня тоже была мечта — заработать деньги. А была ли у меня другая? Мне не хотелось заглядывать так далеко назад. «Попробуйте-ка немного поспать», — сказал я. «Когда рассветет, спать будет опасно». И он действительно заснул, притом почти сразу, свернувшись над могилой, как зародыш в чреве матери. Свойство мгновенно засыпать роднило его с Наполеоном, и я подумал, не было ли у них и других общих черт. Раз он открыл глаза и заметил, что это подходящее местечко, и тут же снова заснул. Я не видел в этом местечке ничего подходящего, но в конце концов тоже заснул. Часа через два что-то меня разбудило. На миг я вообразил, что это шум мотора, но тут же решил, что вряд ли кто-нибудь выйдет в такую рань. Я еще не стряхнул остатков сна, в котором слышал этот шум. Во сне я вел машину через реку по каменистому руслу. Я тихо лежал, прислушиваясь, глядел в предрассветное серое небо и уже различал контуры соседних могил. Скоро должно взойти солнце. Пора было возвращаться к машине. Убедившись, что кругом тихо, я разбудил Джонса. «Вам, пожалуй, больше не стоит спать», — сказал я. «Я вас немного провожу». «Ну уж нет, для меня это опасно. Вам надо держаться подальше от дороги, пока не стемнеет. Скоро крестьяне пойдут на рынок. Если они увидят белого, то сразу донесут». «Тогда они донесут и на вас». «У меня есть алиби. Разбитая машина на дороге в Леке. Вам придется скоротать этот день в обществе кошки, а потом вступайте в хижину и ждите Филиппа. Джонс захотел непременно пожать мне руку. При трезвом свете дня симпатия, которую я к нему почувствовал, быстро улетучивалась. Я снова подумала о Марте, и, словно читая мои мысли, он сказал... Передайте сердечный привет Марте, когда ее увидите. Луису и Анхелу, конечно, тоже. А Мошки? Мошке? Мне там было хорошо, — сказал он, — как у родных. Я пошел мимо длинной вереницы могил вниз к дороге. Я не рожден для Маки, Маки французской, и был неосторожен. Меня занимало одно — «Солгала Марта или нет?» За кладбищенской стеной стоял вездеход, но вид его сперва не нарушил течение моих мыслей. Потом я остановился и застыл. Было еще слишком темно, чтобы разглядеть, кто сидит за рулем, но я уже знал, что сейчас произойдет. Голос конкосера просипел. «Стой на месте!» «Не шевелись!» ни шагу!» Он вылез из вездехода, а за ним показался и толстый шофер с золотыми зубами. Даже в предрассветной мгле он не расставался с черными очками, заменявшими ему мундир. Автомат старого образца был направлен мне в грудь. «Где майор Джонс?» — прошептал конкассер. «Джонс?» — переспросил я так громко, как только смел. «Откуда я знаю?» «У меня сломалась машина. Я получил пропуск в леке». Вы же это знаете, говори тише, я отвезу тебя и майора Джонса назад в Форте Прент. Надеюсь, живьем. Президенту это будет приятнее. А мне надо помириться с президентом. Вы говорите глупости. Вы же видели мою машину на дороге. Я ехал. Да-да, видел. Я знал, что ее увижу. Автомат дернулся у него в руках и нацелился куда-то влево. Я от этого ничуть не выиграл. Шофер держал меня на мушке револьвера. «Выходи вперед!» — приказал конкосер. Я сделал шаг вперед, но он прикрикнул. «Не ты!» «Майор Джонс!» Я обернулся и увидел, что за моей спиной стоит Джонс. В руке он держал бутылку с остатками виски. «Идиот!» — сказал я. «Какого черта вы сюда полезли?» «Извините, я подумал, может...» «Вам захочется выпить, чтобы скоротать время». «Лезь в машину», — сказал мне конкассер. «Я повиновался». Он подошел к Джонсу и ударил его по лицу. «Мошенник», — сказал он. «Там хватило бы и на вас», — сказал Джонс. И конкассер ударил его снова. Шофер стоял и смотрел на нас. Уже расцвело, и было видно, как сверкают в улыбке его золотые зубы. «Садись рядом со своим дружком!» — приказал конкосер. И пока шофер держал нас на прицеле, конкосер повернулся и зашагал к машине. Если громкий звук раздается близко, он почти не слышен. Я скорее почувствовал дрожь в барабанных перепонках, чем услышал выстрелы и увидел, как конкосер свалился навзничь, точно от удара невидимого кулака. Шофер упал ничком. Кусочек кладбищенской стены взлетел на воздух и долгое время спустя с легким щелчком ударился о землю. Из появился Филиппо, за ним ковылял Жозеф. У них были автоматы того же образца, что и у конкассёра. Черные очки конкассера валялись посреди дороги. Филиппо раздавил их каблуком, но труп не выразил неудовольствия. Шофёра Шофера я предоставил Жозефу, — сказал Филиппо. Жозеф склонился над шофером и что-то мудрил с его зубами. «Надо быстро уходить», — сказал Филиппо. «В океане, наверное, слышали выстрелы. Где майор Джонс?» «Он пошел на кладбище», — сообщил Жозеф. «Наверное, за рюкзаком», — сказал я. «Поторопите его». Я прошел между серыми домиками к тому месту, где мы провели ночь. Джонс был там. Он стоял рядом с могилой на коленях, словно молился». но повернутое ко мне лицо его было болезненно зеленоватого цвета, его вырвало. «Извините, старик», — сказал он, — «с каждым бывает. Пожалуйста, не говорите им, но я никогда не видел, как умирают люди».